Одно стекло в окне было надтреснуто, а в углу в клетке сидел, нахохлившись, старый облезлый попугай неопределенного цвета с ободранным хвостом. Под стать ему был и хозяин унылого жилища, согбенный старичок с хитрыми серыми глазками и маленьким заостренным носиком. Игнат Максимович Колокольников, театральный лицензент, завсегдатой всех премьер, и великий знаток богемной жизни. Признаться, мне хватило нескольких минут общения для того, чтобы я пожалел, что вообще познакомился с ним. Не то, чтобы он был глуп и действовал раздражающе, как иные старики, нет. Он был хитер и до крайности разговорчив, но беседовал обо всем, кроме того, что нас интересовало. Похоже... Игнату Максимычу доставляло удовольствие испытывать наше терпение, и он наслаждался тем положением, в которое мы попали, явившись за обыкновенной справкой и тем самым поставив себя в зависимость от него. — Хитрющая баба, сударь вы мой! И вот, стало быть, для того, чтобы, так сказать, скрыть свои шашни с драматургом, она и стала всячески показывать, что терпеть его не может. если бы не комическая старуха Хохлова. Примечание. Комическая старуха. театральная амплуа. Конец примечания. Амалия повернулась ко мне. На лице ее была написана досада. По-моему, он просто выжил из ума. Бросила она мне по-французски. Надо будет сказать Верещагину, чтобы уволил его и взял другого рецензента. Это кон скоро Шекспира от Мольера не отличит. Колокольников несколько раз озадаченно моргнул. Веки у него были красноватые, набрякшие, совершенно лишенные ресниц. — Ха! Так о чем бишь я? — А, вы, сударыня, значит, изволите быть знакомой с господином Верещагиным? — Главным редактором. — Мы с господином Верещагиным? Старая знакомая? Отозвалась Амалия, стряхивая какую-то ниточку с рукава. Я его знала еще тогда, когда он был простым репортером. До того, как он столь удачно женился, и дела его пошли в гору. Примечание. Читайте об этом в романе «Отравленная маска» издательство «Эксмо». Конец примечания. Мне показалось, что в ее тоне мелькнуло неодобрение. Или только показалось. «Ну, тогда, тогда...» Игнат Максимович замялся, затем с необычайной робостью промолвил. «Может быть, сударыня, вы замолвите за меня словечко, чтобы его милость прибавили мне хотя бы по копеечке за строчку, а то стар я стал. Молодые рецензенты зубастые пошли, нашего брата-старика не уважают...» Попугай в клетке встрепенулся. — Карамболь! — хрипло рявкнул он. — Держись! — На жизнь не хватает, — вздохнул старик. — А тут еще птица эта, прожорливая до страсти, только и делает целый день, что ест. — Сказать, конечно, я ему могу, — отозвалась Амалия. Но ходят слухи, что господин Верещагин прижимист до неприличия. Поэтому мы сделаем проще. — Она достала из кошелька трехрублевку и положила ее на кипу газет. Игнат Максимович сглотнул слюну. «Итак, Мария Петровна Киселева, — напомнил я, — та самая, которая удачно вышла замуж в Тверской губернии. Кажется, она была певичкой». Старик вздохнул. «Киселева, Киселева!» Знал я нескольких Киселевых, которые подвязались на сцене в разном качестве. Был Киселев, дай бог памяти, Дмитрий. «Жон премьер». Он теперь станционный буфетчик. Примечание. «Жон премьер». Первый любовник. Актер на роли молодых героев. Театральное амплуа. Конец примечания. Потом Мария Егорна Киселева... которая вышла замуж за какого-то поручика. Он еще ее из ревности чуть не ухлопал потом. Целая история была. Колокольников пожевал губами, припоминая. Потом был Лешка Киселев. Ну, тот помер лет десять назад от белой горячки. Настасья Киселева, она в Орле мелочную лавку держит. Ну и ваша Мария Петровна, наконец. Бывала она пару раз в столице. В Москву тоже заезжала. Голоса у нее особого не было, зато ноги она умела показывать. Тоже талант не отнимешь. Киселев, первый ее муж, был антрепренер. Он через два года после свадьбы от чехотки умер. А собственная фамилия ее была Шумилина. Нет, Шумихина. Ну да, Мария Петровна Шумихина. «Как — Как? — болезненно вскликнул я. шумихина аларчик просто открывался сказал бы наш брендмейстер мария петровна хозяйка уголка для проезжающих румяная вдова та самая к которой неровно дышал ряжский та самая которая по его словам не хотела идти на свадьбу елены под предлогом неотложных дел боже мой клянусь подаграй прокричал попугай, топорща, жидкие перья. «Драма! Невыносимо!» «Что с вами? Вам нехорошо?» Участливо осведомился старик. В глазах у меня и впрямь потемнело, но от злости. Я рванул воротник. И она потом вышла замуж в Тверской губернии, допытывалась Амалия. «Вы уверены?» «Сударыня!» Чувством сказал Колокольников, разводя руками. — Конечно, она и была. Искала себе, так сказать, тихую гавань. Но вы понимаете. Амалия откинулась на спинку стула. Я видел, что она хотела многое сказать, но не стала. Она залезла в кошелек и вынула из него еще одну трехрублевку. — Вот, купите ему корма. И баронесса мотнула головой, указывая на попугая. — — Простите, Игнат Максимович, нам надо идти. — А зачем она вам понадобилась? — полюбопытствовал Колокольников, провожая нас до двери. — Певичка она была так себе, актриса тоже. — Алина творила чего? — Много чего, — уклончиво ответил я, не желая вдаваться в подробности. — В тот же день мы уехали обратно в Эн. С вокзала я дал телеграмму Муряжскому, чтобы он немедленно задержал Марию Петровну Шумихину и не отпускал ее до нашего появления. — Все ясно, — твердил я, когда мы ехали на извозчике с Глуховской станции в Вен. — Теперь все ясно. Марья Петровна все же сумела получить небольшую часть наследства мужа. Она перебралась в Вен и на полученные деньги открыла гостиницу.